Эта мысль пришла ей не сразу. Все началось с ужасных фантазий, вызывающих угрызение совести, что Селены вообще никогда не было, и Ченнери умерла в одиночестве, что Ливана была настоящей королевой. Затем, наблюдая, как зима и Селена играют в кубики на полу детской, лепеча что-то на понятном только имя языке, Ливана представила себе, что Селена умерла. Засунула кубик в рот и задохнулась. Поскользнулась в ванной, Аня не отвлеклась и поздно заметила, споткнулась и покатилась по ступеням дворцовой лестницы. Сначала эти мысли о невинном ребёнке с большими тёмными глазами и буйными каштановыми волосами, которые не могла укротить ни одна расчёска, вызывали у неё отвращение, но Ливана убедила себя, что это просто мысли. Нет ничего плохого в том, чтобы представить, как ребёнок умирает в результате несчастного случая. Вся страна скорбит, и Левана становится настоящей королевой. Со временем фантазии становились всё более жестокими. Няня, разозлившись, сбрасывает Селену с балкона, или Селена не сама спотыкалась, а завистливый ребёнок кого-то из придворных сталкивал её с лестницы. Или, утративший веру пустышка, тайно проникал во дворец и наносил девочке ножом шестнадцать ударов в грудь. Ливана боялась признаться себе, но ей казалось, что у ее фантазии есть реальные основания. Она была отличной королевой. Луна развивалась благодаря ей, а не какому-то глупому ребенку, который наверняка вырастет испорченным и эгоистичным. Селении исполнится тринадцать, придется отдать власть в ее руки. Это будет сложно. Люди будут растеряны. Возможно, потребуются годы, чтобы снова вернуться на путь развития. Ченэри была ужасной правительницей. Разумеется, её дочь будет ничуть не лучше. Никто не будет любить эту страну так, как Ливана. Никто. Она заслуживала быть королевой. Ливана не чувствовала настоящей ненависти к ребёнку и потому считала свои доводы разумными. Её двигала не зависть, и лежаж доместе. Она лишь заботилась о благе Луны, о благе каждого из тех, кто её окружал. Шли месяцы, и Левана обнаружила, что в те редкие минуты, которые проводит с племянницей, она ищет её слабые места. Думает, как бы она сделала это, если бы появилась возможность. Пыталась понять, сможет ли остаться безнаказанной. Левана не сознавала, что обдумывает план до тех пор, Пока план не был наполовину готов, это было правильным решением, единственным решением, которое бы приняла истинная королева. Это была жертвой, тяжкой ношей, которую она не пожелала бы никому другому. Ливана выбрала день. Всё казалось очевидным. Вображение разгорелось, словно невидимый призрак подсказал ей идею, о говорил воспользоваться шансом, который может никогда больше не выпасть. В тот день у зимы был назначен визит к доктору Элиот. Ливана сама заберет девочку из детской и отведет к врачу. Она поручит Эвриту другое задание. Няня и Селена останутся в детской. Желательно, чтобы няня была новой, чтобы ее во дворце не знали, чтобы ей не доверяли полностью. Затем Ливана проникнет в ее разум и сделает так, чтобы все выглядело, как несчастный случай. Она... Что она сделает? Это было самым сложным. Как обычно убивают детей. Вариантов было немало, но каждый заставлял Ливану почувствовать себя чудовищем уже просто потому, что она осмелилась об этом подумать. Сначала Ливана пыталась придумать что-то, чтобы ребёнок не страдал. Ей не хотелось причинять ей боль. Девочка должна просто умереть и быстро. На третий день рождения Селены они решили устроить вечеринку, маленький праздник в тесном кругу. Идею предложила Эврит. И Ливана была так рада его желанию устроить семейное торжество, что не возразила. На празднике были только они, маленькая зима и, конечно же, Клей с женой и ребенком. Все собрались во дворце, в детской. Взрослые пили вино и смеялись, как обычные люди, словно не было ничего странного в том, что королевские особы сидят вместе с охранниками. Дети играли, жена Гаррисона подарила Селене тряпичную куклу, которую шила сама. Королевский кондитер испек маленький торт в форме короны. В каждом из её зубцов горела по крошечной серебристой свече. Эврит попытался научить Селену задувать свечи, воск капал на глазурь. Зиме тоже хотелось поучаствовать в развлечении, и дети закапали воском весь торт, пока маленький Ясин Клей не разозлился и не задул свечи сам. Все рассмеялись и зааплодировали. Ливана увидела чёрный дымок, поднимающийся к потолку. и поняла, что собирается сделать. Она сделает с ребёнком то, что Ченэри когда-то сделала с ней. Иди сюда, сестрёнка. Я хочу кое-что показать тебе. Но в отличие от Ченэри, Ливана проявит милосердие. Она не заставит ребёнка с этим жить.